Глава 7. Мистер Гокс. Взломы, утечка миллиардов и незаконный торговый бот. И денег больше нет. История взлета и падения криптовалютного обменника MT-Gox примечательна тем, что он не мошеннический. Взломы, ошибки администрации, неудачные обстоятельства и неполадки привели самый богатый криптовалютный обменник своей эпохи к потере всего доверенного его владельцу состояния. За три года администратор MT-GOX прошел от контроля 80% криптовалюты мира к банкротству с пустыми кошельками. По еще более причудливому повороту судьбы, оказалось, что резкий скачок цены биткоинов окупил эти потери. Опустевшие на три четверти кошельки сохранили достаточно средств, чтобы по действующим ценам несколько раз выплатить ущерб инвесторам. Увы, эти деньги заморожены на счетах из-за специфики японских законов о банкротстве. Обменник mt -GOX одновременно пострадал и от самых больших хакерских краж своего времени, и от многомиллиардных долларовых сделок по отмыванию валюты. Если кого-то интересовала криптовалюта до наступления 2014 года, с большой вероятностью их биткоины лежали именно в закромах mt -GOX. Судьба обменника повлияла фактически на каждого. Все еще нельзя точно сказать, как именно администратор mt -GOX допустил столько взломов и утечек информации и принял столько плохих решений до того, как стало поздно и деньги пропали, но этого не успели заметить. К февралю 2014 года, когда прошло меньше трех лет с момента основания, через MTGOX вели более 80% всех биткоиновых сделок. В тот же месяц проверили и состояние резервного запаса биткоинов. Там должен был храниться миллион. Его больше не было. Закрома опустили, и никто даже не видел, как именно воры их обнесли как же администратор самого большого криптовалютного обменника мира умудрился потерять биткоины ценой в сотни миллионов долларов. Сегодня от MT.GOX остался только ворох жалоб в судах, тысячи недовольных клиентов и французское тематическое кафе в Токио. Кафе осталось как надгромный памятник для когда-то главенствовавшего на рынке обменника. Находящаяся возле Большого вокзала — На первом этаже застройки престижного офисного района кафе вмещало техническую элиту Токио. В нем вели разговоры о криптовалюте и технических инновациях и принимали оплату биткоинами. Суммарно в кафе приняли больше 1 миллиона долларов от посетителей. Марк Карпелис, глава MTGOX, любил пироги с заварным кремом. Некоторые даже шутили, что французские квише нравятся ему больше, чем столь прибыльный обменник. Поэтому в кафе работал специальный консультант. Туда закупили современную печь элитного класса ценой в 35 тысяч долларов только ради выпуска свежих квише. Само кафе так никогда и не достроили. Строительство заморожено, вывеска над входом уже едва читаема: карточки или коины. На первый взгляд может показаться, что название MTGox это упоминание какой-то горы. Нет, это название происходит даже не от криптовалюты. Оно возникло благодаря широко известной в узких кругах коллекционной карточной игре Magic — The Gathering. Если быть совсем точными, то MTGox означает Magic — The Gathering Online Exchange — Сетевой обменник для торговли редкими коллекционными картами с работами лучших фантастических художников своего времени. Сообщество игры достаточно активно торгует редкими картами в сети. Джет Маккалеб, основатель MTGOX, в ответе за две самые большие криптовалюты в современном обороте. Но еще он заядлый игрок и фанат. Джет за несколько лет понял, что сайт для онлайн-торговли нишевым фанатским товаром Коллекционными картами не привлекая достаточного внимания и не стоит затраченного на развитие времени. К 2010 году Джет переписал исходный код сайта и поменял буквально все, кроме прикормленного сетевого адреса. Вместо обмена редких карт первый администратор MTG занялся криптовалютой. Джет принял одно важное решение: начал вовремя на дворе стояли ранние дни криптовалюты. Биткоин изобрели перед самым началом 2009 года. В сети насчитывалось крайне мало точек для его покупки. Несколько сайтов могли поддержать куплю и продажу биткоинов, но ими оказалось сложно пользоваться. Да и уровень доверия изрядно хромал. Справедливости ради, MT.GOX тоже не отличался простотой использования. Слишком много барьеров было между правительством и Центральным банком, выпускающим фиатную валюту и недавно появившейся криптовалютой. Примечание. Фиатные деньги — это купюры из бумаги с несколькими степенями защиты, которые выпускает государство для обращения внутри страны и за ее пределами. Но обменник MTGOX для конкретного пользователя выглядел привлекательнее современных ему альтернатив. Заказы на покупку биткоинов за доллары поступали во все больших количествах. Когда начались заказы на десятки тысяч биткоинов и соответствующий им оборот, Джет сломался. Это попросту оказалось не его занятие. Раннее сообщество криптовалюты было достаточно маленьким. Известие о продаже столь привлекательного ресурса почти моментально привлекло внимание. Марк Карпелис пришел чтобы взять все в свои руки. Поначалу Карпелес не особо годился для управления самым большим криптообменником мира, особенно по части регулировки его деятельности. Он был хакером и фанатом криптовалюты. До сих пор его прозвище в сети осталось тем же самым — Magical Tukes, и близкие знакомые признают, что Марк куда активнее соглашался копаться в серверах или обсуждать рецепты к Више чем работать с важными решениями и основой долговременной инфраструктуры безопасности крупного обменника криптовалюты. Покупка обменника произошла на фоне обоюдного понимания, что Джет сам уже запутался в легальном статусе предприятия и не хочет ответственности за любые возможные последствия. Позже новый владелец пожалеет об этом решении. Но пока… достался Карпелесу фактически бесплатно, Аджет согласился на 12% от прибыли на обговоренный срок. Любая ответственность с этого момента полностью досталась Марку. Взлом за взломом. Уже 20 июня 2011 года, пока Корпелис привыкал к рычагам управления бурно растущего предприятия, МТГокс первый раз взломали. В последующие годы работы обменник взломают еще не раз. Но именно этот определил дальнейшую судьбу ресурса задолго до начала всей истории. Первый хакер MTGOX добрался до исходной учетной записи Джеда Маккалиба с администраторскими правами. Этот доступ позволил открыть внутренние системы безопасности MTGOX для манипуляции ценой биткоинов в настройках и поменять ее от 17 долларов к 1 центу. Затем хакер купил 2000 биткоинов по этой искусственно заниженной цене и тут же продал обратно по нормальной, в 17 долларов за штуку, чтобы удрать с прибылью. Хакер заработал скромные 34 тысячи долларов по ценам того времени. После вмешательства его следов никогда больше не видели, и, разумеется, никого так и не поймали. Некоторые клиенты MTGOX успели воспользоваться тем же взломом. Суммарно заставшие скидку покупатели успели купить еще 650 биткоинов. Новые владельцы скидочного товара справедливо решили, что средства лучше вывести с ресурса, чем оставлять в руках безответственной администрации. Другие клиенты лишь потеряли свои деньги. В убытке оказался и сам обменник. Но главный ущерб был нанесен репутацией. Страх нового взлома сквозил по заголовкам отраслевых новостей всего мира. Криптовалютное сообщество предсказуемо охватило паника. Новостей о взломе и громких заголовков хватило, чтобы уронить цену биткоина. Основные лица в криптовалютном сообществе 2011 года были достаточно хорошо знакомы друг с другом и разделяли мотивацию на сохранение порядка и стабильность в сообществе. Они согласились помочь. Инженеры MTGOX работали сверхурочно. Криптовалютные инвесторы явились со всего мира. Некоторые для этого летели через полпланеты, буквально. Добровольцы щедро тратили время, деньги и ресурсы, чтобы помочь с закупкой оборудования и сделать все, что потребуется для исправления проблем с нормальной работой обменника. Впрочем, оно и понятно. Все они держали в нем свои биткоины. Карпелис переживал куда меньше. Пока его команда и добровольцы трудились сверхурочно ради перезапуска обменника, Марка не видели с вечера пятницы до утра понедельника. Свою работу в первый рабочий день недели он начинал с менее значимых вопросов, не имеющих никакого отношения ко взлому. Добровольцы, которые тратили личное время бесплатно, мягко говоря, не впечатлились его взглядом на значимость проблемы. За этим последовала серия новых взломов. Новые преступники реже попадали в новостные заголовки, но причиняли куда больше финансовых проблем и наносили еще больший ущерб безопасности ресурса. Серия взломов mt только в 2011 году насчитывала 6 успешных случаев. Один хакер оставил настолько очевидный след, что 300 тысяч украденных биткоинов получилось вернуть. С преступником договорились, что он отдаст украденное за 1% от общей суммы 3000 биткоинов, чтобы владельцы не преследовали его по закону. Сейчас такая сумма в биткоинах стоит миллиарды долларов. Но противодействие другим взломам оказалось не столь успешным. Суммарный ущерб составил все те же сотни тысяч биткоинов. В сентябре того же года одна из хакерских групп Перехватила контроль с правами администратора над базой данных пользователей. Ее участники зачислили средства на свои учетные записи, после чего вывели с обменника. Совокупный ущерб операции 77 500 биткоинов. В следующем месяце другой хакер снова проник в обменник, убедив алгоритмы MTGOX, что вместо кражи средств он помещает их на депозит. На какое-то время это позволило замаскировать кражу от поверхностного наблюдения. Во многих случаях взлома винит за уязвимость стоит только недостаточную защиту mt и неумелого администратора ресурса. В ранние годы жизни криптовалюты обменник mt выглядел самой главной мишенью любого взломщика. В нем находилось заведомо больше средств, чем в любом рыночном аналоге. В те годы не существовало ни страховки, ни серьезной по современным понятиям кибербезопасности цифровых активов такого рода. Но все же в проблемах защиты и ресурса не было ничего такого, с чем бы не справились грамотно подобранные традиционные наборы современной ему кибербезопасности. Это дорогое решение. Установка и запуск сложные, но защитить обменник с их помощью оказалось бы вполне реально да и впоследствии даже самые большие расходы на защиту и специалистов все равно составили бы сравнительно малую долю известных нам потерь из-за недостаточной защищенности ресурса. Ошибки, неполадки, потеря биткоинов. Хотя MTGOX управлялся тоже хакером, в целом обменник работал на полном ошибок и скверно вычитанном программном коде. Вместе с дурным управлением и некоторыми явными ошибками учета это привело к потере администрации еще большего количества биткоинов. В октябре 2011 года, в тот же месяц, когда совершили самый последний взлом, автоматика обменника случайно перевела 44 300 биткоинов на учетные записи 48 разных пользователей. Некоторые вернули присланные им по ошибке средства Но большинство куда больше обрадовались неожиданному дождю из денег. Ошибка стоила администрации около 30 тысяч биткоинов. В тот же месяц Марк Карпелис запустил новый цифровой кошелек для хранения и защиты биткоинов. Ошибка в его работе отправила 2609 биткоинов на несуществующий адрес. В суровом мире биткоинов это значит, что деньги сгорели навсегда. Административные ошибки на фоне взломов стоили обменнику все больше и больше с каждым новым случаем. Хотя внутри ресурса выскакивали опасные неполадки, а биткоины теряли направо и налево, он успешно привлекал новых пользователей. Они заполняли mt своими биткоинами, а сам обменник получал долю с каждой сделки. Таким образом, учетные записи всегда казались полными денег. Поскольку новые деньги заводили быстрее, чем их теряли в неполадках и взломах, никто даже не заметил масштаб проблемы и не побеспокоился вовремя проверить учетные записи, чтобы контролировать общее количество биткоинов на ресурсе. Вмешательство закона. В 2013 году владелец MTGOX заключил договор с американской фирмой Coinlab, на тот момент довольно известной в мире большой криптовалюты. Об участии в запуске американских обменников. Хотя сотрудники CoinLab выполнили обязательства, администрация MTGOX по непонятным причинам так и не передала им обговоренную часть предприятия. В ответ последовал иск владельцев CoinLab ценой в 75 миллионов долларов. В то же время Департамент внутренней безопасности США выдал ордер на ограничение деятельности MTGOX. Когда Карпелис приобрел ресурс у Маккалиба, он согласился нести ответственность за любые вероятные проблемы, вызванные законным статусом предприятия или его недостаточной проработкой. Карпелис согласился на это, поскольку не знал, насколько МТГОК соответствует законам и положениям финансовых организаций США или каких-то иных компетентных регулирующих органов. Тогда это показалось незначительно мелочью. В период заполнения документов Корпелис ответил на два главных вопроса с точки зрения закона. Обеспечиваете ли вы обмен валюты клиента и принимает ли ваш ресурс средства клиентов и обеспечивает ли их пересылку? Неправильно. С точки зрения действующего закона ответить можно лишь «да» на оба вопроса. Корпелис оба раза написал ответ «нет». Трудно понять, чем он руководствовался, Но это нарушение закона стоило ему ареста 5 миллионов долларов на счетах в США. Государственная регулировка в США, кроме штрафа, налагала и запреты на работу MTGOX. На целый месяц ресурсу блокировали операции с долларами. У систем MTGOX отключили доступ на коммерческие платформы третьих сторон для обмена американской валюты. Это вызвало серьезные проблемы. Очень многие клиенты пришли на обменник из США. На практике владелец MTGUX потерял возможность принимать или выплачивать средства в долларах, что в свою очередь почти блокировало прием денег и выплаты пользователям с биткоинами в кошельках ресурса. Клиенты терпели задержки с выводом средств долгие месяцы. Японский банк тоже наложил на MTGUX довольно серьезное ограничение. Всего 10 транзакций в день там, где раньше велось порядка 300 тысяч. Клиенты не могли получить свои деньги, которые совсем недавно считали надежно защищенными в безопасном обменнике. Марку Карпелису грозил пятилетний тюремный срок. Обменник MTGOX исполнял ровно столько операций, чтобы удерживаться на грани закрытия. С доминирующей позицией в мире и контроля над 80% мирового запаса биткоинов он просил до третьего места после русского BTCE. Тот, куда больше известен своим участием в отмывании денег, чем работой с обменом криптовалюты. На втором месте MT.GOX обгонял славянский Bitstamp. Тем не менее, на конец 2013 года MT.GOX продолжал работу и хранил или, как то вскоре выяснится, должен был хранить, миллион биткоинов. Деньги иссякли. Обработка вывода средств продолжалась на MTGOX до 7 февраля, когда внезапно прекратилась. Пользователи не услышали реальных причин, только ссылки на программные неполадки, которые повлияли на массовую работу обменников. Через несколько дней клиенты начали волноваться о сохранности денег в закромах обменника. Неделю спустя... Они уже не просто волновались, а требовали ответов. К тому времени 21% пользователей ждал вывод средств дольше трех месяцев. Меньше чем за пару недель после остановки вывода средств цена биткоинов на MTGOX сильно упала. Курс биткоинов с обменника MTGox теперь составил меньше половины от своего прошлого среднего значения. Четкое свидетельство падения доверия к ресурсу. 24 февраля обменник закрыли. Никаких реальных причин не дали, но внутренний документ попал в сеть и быстро распространился. Обменник взломали. Проверка доказала, что на месте примерно миллиона биткоинов не осталось ни одного. Четыре дня спустя компания объявила банкротство. Утечка биткоинов. Согласно внутренней переписке, Ресурс терял деньги не в одном дерзком взломе, но медленно, постоянно. Биткоин за биткоином еще с первого взлома 2010 года. В общей сложности с MTGOX утекли 850 тысяч биткоинов. Если пользоваться ценой биткоина в момент записи этих слов, она сильно колеблется, то максимум первых месяцев 2021 года в 48 тысяч долларов за биткоин уже означает суммарный убыток в 40 миллиардов долларов. Примерно 740 тысяч биткоинов украли на ресурсе с учетных записей пользователей, остальное растеряли на самом обменнике. В 2011 году обменник практически не имел защиты биткоинов от вероятного взлома. Шифровка информации, любая форма доступных кибербезопасности проверок и защиты уже могли бы от этого уберечь. Нельзя сказать, пользовались ли хакеры инсайдерскими данными или честно взломали систему, но они получили доступ к личным ключам администрации MTGOX. Цифровой пароль безопасного хранения криптовалюты позволил им запустить в автоматическом режиме серию операций по выводу средств за пределы ресурса. На полное выкачивание закромов ушло три года. В теории хакеры могли забрать все и сразу. Но проблема криптовалюты, особенно поначалу, сводилась к ее ликвидности. Это государственные банкноты можно печатать в любом, даже самом невменяемом количестве. Но биткоинов мир увидит ровно 21 миллион штук навсегда. Появляются они постепенно. На момент взлома добыли и запустили в оборот только часть этих средств. Если бы хакеры за один раз вывели с обменника 850 тысяч биткоинов, они бы просто не смогли их обналичить. Достаточной ликвидности цифровой валюты еще не существовало. Кроме того, взлом отдавал бы им контроль над абсолютным большинством криптовалюты мира. С учетом того, сколько людей хранили биткоины в личных кошельках и таким образом не участвовали в текущих сделках вообще никак, Попытка выкинуть средства в продажу обрушила бы рынок. Цена биткоина спикировала бы на дно навсегда. Добыча потеряла бы любой смысл. Огромную электронную сумму вообще труднее обналичить. Без привлечения к себе лишнего внимания невозможно. Администрация MTGOX и правоохранительные органы, конечно же, заметили бы такую активность и попросту блокировали бы сделку. Игра хакеров с постепенным выводом средств – наглядное доказательство того, что преступники знали, что делают, а также прямой укор в счетов администрации MT-GOX. За три года ни один человек в команде MT-GOX не заметил, что биткоины медленно и неуклонно текут прочь с ресурса. Хакеры настроили медленную постоянную утечку так, что для поверхностного наблюдения она казалась обычной внутренней проводкой средств. Никто в MTGOX даже и не подумал их проверить. Ходят слухи, что на момент покупки обменников в 2011 году с него утекли 80 тысяч биткоинов. Новый хозяин обменника мог не знать о своем грядущем банкротстве, но часики затикали еще до начала работы. Необъяснимо то, что никто в MTGOX не заметил утечку биткоинов и даже не занимался этим вопросом, пока их не осталось на бирже. Хотя впоследствии, конечно же, любой сторонний взгляд на ресурс показывает скверную организацию работы и еще более плохое управление. Для получения биткоинов хакер скопировал личные ключи администратора MTGox. так что в последующие годы примерно 9 из 10 биткоинов были украдены, как только поступали на счет. Деньги утекали. Карпелис даже не заметил. Сотрудники ресурса получали новые денежные зачисления и просто не видели, как те же средства крадут у них из-под носа. Средств вроде бы не становилось меньше, просто они не так уж быстро прибавлялись. Где наши деньги? Когда МТГокс закрыли и заморозили счета пользователей, люди боялись худшего. Многие потеряли кучу денег. Протестующие собирались перед офисом МТГокс Некоторые обратились к средствам массовой информации. Один из обманутых вкладчиков две недели стоял под окнами с плакатом Мтигокс, Где наши деньги?». На фоне происходящего Марк Карпелис закрылся в своем пентхаусе в Токио под добровольным домашним арестом, лишь бы не встречать протестующих снаружи. Там он перерыл все старые базы данных, записи и теперь уже пустые кошельки. «Хорошая новость!» В них удалось отыскать 200 тысяч из 850 тысяч пропавших биткоинов. Их положили в забытый старый кошелек, в котором они так и лежали. Пропажа этих средств оказалась заслугой скверного учета. Зачисление средств не записали нигде и никак. Даже хакеры не смогли украсть биткоины, про которые не знали. В нормальных условиях это стало бы поводом к жуткому скандалу, но во время кризиса оказалась удачей. Оставался вопрос о 650 тысячах пропавших биткоинов. Самая большая загадка в мире. Шведский инженер-программист Ким Нильсон, который тоже держал биткоины на MTGOX, использовал свой подход. Он не протестовал у окон администрации. Ким раньше не работал с блокчейном, но ему нравились загадки компьютерных сбоев и неполадок. Он заработал репутацию специалиста в поиске сути таких проблем. Для Кема это стало главной из головоломок эпохи. Сначала он погрузился в теорию блокчейн-аналитики, затем исследовал каждый аспект записи MTGOX о подробностях работы обменника и его взломах. В блокчейне для работы с биткоинами все сделки записываются. Если вы знаете, что ищете, можно посчитать каждый отдельный цифровой след. По оценкам Кима, за 4 года на это дело он потратил полтора года полной трудовой занятости, исследуя каждый аспект взлома. Это был не столько финансовый интерес. Ким гордо владел несметным богатством в 12,7 биткоинов. Он находился в списке наименее активных кредиторов. Даже в случае гипотетического возврата получил бы он мало. Для Кима эта работа — именно то, что значит быть частью децентрализованного биткоин-сообщества. Ким начал с расследования событий вокруг Карпелиса. Тот, несомненно, играл некоторую роль в пропаже такого количества биткоинов. Но чем лучше он узнавал цель расследования, тем больше понимал, что дело не в главе ресурса. Тот не меньше всех остальных жало знать, куда пропали деньги, кем добрался к марку домой с продуктами для приготовления его любимых квише и лично выменил у Карпелиса достаточно ценных сведений, чтобы начать решать проблему. Как ему вскоре удалось выяснить, MT Гокс испытывал технические уязвимости с 2012 года. Несколько лет ушло на работу, но в начале 2016 года Ким нашел подозреваемого. Из всех украденных средств 630 тысяч биткоинов перешли на кошельки лица, известного на MTGOX как WME. Этот WME как-то жаловался на форме другого обменника на заморозку средств. Он имел неосмотрительность выложить там письмо своего адвоката, где по закону указано полное имя клиента. Поскольку Ким активно переписывался с агентом службы внутренних сборов США в Нью-Йорке, он поспешил отправить найденные данные профессионалу. Пока-пока, денежки сэмти Гокс. Криминальные умы и отмывание средств. В июле 2017 года на выходных в Греции с женой и детьми, пока те весело плескались в море, один человек угодил под арест. Полиция окружила гражданина Российской Федерации Александра Винника, специалиста техника 38 лет. Его задержали по обвинению в создании криминальной организации. Согласно полицейским данным, та была причастна к запуску в 2011 году и повседневной работе одного из самых известных сайтов в истории современной киберпреступности. Винника обвинили не только в том, что он украл и отмыл 630 тысяч биткоинов с AMTGox, кража ценой в 4 миллиарда долларов, которая до сих пор остаются в списке наиболее громких киберпреступлений века, но и в меньших взломах биткоиновых кошельков на других обменниках. Винника считали одним из главных администраторов русского криптообменника BTCE Запуск ресурса и взлом AMTGox в 2011 году удивительным образом совпали по времени. Предполагается, что BTCE прежде всего запустили, чтобы отмыть деньги, полученные взломом MTGOX. Некоторые причастные к делу агентства именно так и заявляют. Недостаточность результатов проверок это мнение не опровергает. Карпелис уверен, что администраторы русского аналога провели сами или заказали несколько взломов его обменника. Власти закрыли BTCi в момент ареста Винника, а в 2020 году Винник был осужден на 5 лет тюремного заключения за отмывание денег. Бот по имени Вилли. И Маркус тоже бот. В 2014 году, когда обменник рухнул, база данных с информацией о торгах, балансе, выводе средств и депозитах ушла в сеть. Там было не все. но следователи, внимальные читатели и недовольные инвесторы получили достаточно, чтобы начать свою работу. Обнаружить подозрительную активность явного компьютерного бота труда не составило. Его звали Вилли, и он являлся в каждом последующем судебном расследовании снова и снова. Так называемое «досье Вилли» — блок на WordPress, посвященный активности предмета расследования автора — Доказал, что один и тот же мотив повторяется на всем протяжении доступной учетной информации обменника. Каждые 5-10 минут с новой учетной записи покупали 10-20 биткоинов. Это всегда была круглая сумма и всегда на определенный долларовый эквивалент. С этих учетных записей всегда только покупали биткоины за доллары. Каждая сделка проводилась с новой учетной записи, так, чтобы не привлекать внимание при небрежном поверхностном контроле администрации. Учетные записи продолжали свою работу даже после отключения ресурса, когда никто больше не мог с ним работать. Бот Вилли определенно работал согласно программе, но зачем и для кого? Другие следы отличались от работы Вилли, поскольку оставляли странные или ошибочные записи о расходе государственной фиатной валюты на приобретение биткоинов. Два бота явно работали сообща, второго назвали Маркус. К тому времени, как Вилли и Маркус начали свою работу, большинство средств из MT-GOX уже пропали. Вилли нельзя обвинить в большинстве пропаж с ресурса, но он купил 250 тысяч биткоинов. Вполне достаточно, чтобы повлиять на их стоимость. То есть в комплексе это не просто внутренняя манипуляция с валютой обменника. Это рыночная манипуляция, которая влияла на глобальное сообщество криптовалюты. На суде Корпелес признал, что Ботвилли начал работу в ходе программы взаимных обязательств. Но это было на благо компании, так что все законно. Он заявлял о невиновности по обвинениям в растрате и манипуляции информацией. Задачи ботов ставили замедление краха обменника. После взлома 2011 года MtGox уже испытывал нехватку биткоинов. Для продолжения работы потребовалось нарастить объем торгов. Боты стимулировали объемы продаж и движение биткоинов внутри обменника. Делу они слегка помогли. Аресты, обвинения в отмывании денег, суды, Еще суды и растрата. Суды по обвинениям mt -GOX идут. Надежда вернуть хотя бы часть средств остается, но инвесторы вынуждены ждать дольше и дольше. У этой криминальной истории есть несколько внезапных и очень ироничных, хотя и грустных, поворотов. Не все биткоины mt -GOX доступны к возврату. Количество жалоб такое — что соотношение затребованного и имеющегося сейчас 0,23 доступных биткоинов на каждую единицу потерь. Фирма CoinLab, некогда судившаяся за 75 миллионов долларов, сейчас пересмотрела сумму иска до 16 миллиардов долларов. Некоторые кризисные фонды и вовсе купили у инвесторов право на их законные требования и, судя по всему, останутся в прибыли. Многие инвесторы MT-GOX переживают, что после долгих лет ожидания не увидят свои законные биткоины. Сейчас те сильно подорожали. Денежный эквивалент потерь вернуть реально, хотя по количеству биткоинов на счетах в момент краха — это две очень разные суммы. И, разумеется, очень многое сильно зависит от фактического курса биткоинов на момент начала итоговых выплат. Хакеры тоже не очень-то и выиграли. Немедленная продажа биткоинов принесла им порядка 20 миллионов долларов. Ирония судьбы в том, что сейчас то же количество биткоинов стоит миллиарды. Инвесторы MTGOX потеряли в долларах куда больше, чем суммарно выиграли их грабители. Карпелис, разумеется, виноват. И не только в скверном управлении. Келман, один из представителей законов делия, описывает последние дни МТГОКС как типичную финансовую пирамиду. Когда у администратора МТГОКС не хватало средств, он брал их на чужих депозитах для выплат по сии требованиям. Совсем как Берни Мадов, несмотря на свое бывшее финансовое состояние, сам Карпелес обанкротился вместе с обменником. Он совершенно точно заявил, что не пытался нажиться в ходе краха. Но это не объясняет предполагаемую растрату средств на сексуальные услуги. Инвесторов, которые до сих пор желают вернуть свое, этот факт раздражает и того больше. В 2019 году Окружной суд Токио признал Карпелиса виновным в фальсификации учетных финансовых данных, но исключил все прочие обвинения, включая растрату. Карпелис получил условный срок в 2,5 года. При условии, что не совершит иных нарушений в последующие четыре. Карпелиса можно даже пожалеть. Его пренебрежение мерами безопасности не первая и уж точно не последняя потеря биткоинов на обменниках криптовалюты. Почти любой обменник рано или поздно взламывали. Клиенты теряли или часть криптовалюты, или все целиком. Марка Карпелиса несправедливо обвинили в организации финансовой пирамиды и называли гением преступного мира. Возможно, он был не слишком внимателен, а дело, по его собственному признанию, оказалось куда выше его способностей. Но в отличие от многих других компаний, в рамках этой книги, хотя корпелис и оказался не на своем месте, не похоже, что в его намерения входил обман. Последний поворот в незаконченном сюжете. Самый ироничный поворот в нашей истории в том, что по японским законам о банкротстве обманутым инвесторам нужно платить долларами по курсу на момент банкротства. В момент краха MTGOX биткоины стоили 489 долларов за штуку. В момент записи книги цена выросла до 48 тысяч долларов. Пусть этот курс и скачет на тысячи долларов. Продажа остатков 200 тысяч биткоинов в долларах принесет инвесторам более чем достаточно. При условии, что пересчет будет вестись с продажи именно остатка биткоинов на счетах, решение выглядит крайне обоснованным и выгодным. Но суды и политика изрядно замедляют принятие такого решения. Люди, которые доверили обменнику свои биткоины многие годы назад, уже начинают терять уверенность.